Глава пятая. Алло, я вас слушаю. Вера Сергеевна Шульгина? Да, это я. Добрый день. Это вас беспокоит Максим Рогов. Добрый день, слушаю вас. Я звоню насчет вашего объявления. Оно еще в силе? Да. Отлично. Когда вы готовы приступить к работе? В любой момент. Но, простите, а о какой именно работе идет речь? Да, действительно, извините меня. Что-то я поторопился. Привычка. Ничего страшного, я слушаю вас. «Дело в том, что моей жене срочно пришлось уехать в командировку. Кстати, возможно, вы знакомы?» «Знакомы?» «Да-да, ее зовут Сонг Рогова. Кажется, наши дети учатся в одном классе старшей школы». «Сонг? Мама Акира?» «Да-да, именно она». «Да, я знакома с вашей женой. У нее все хорошо?» «Да, конечно. Просто у нее на работе завал, вот и пришлось полететь в заграничную командировку». «Рада это слышать. У вас очень красивая добрая жена, господин Рогов». «Спасибо за столь лестный отзыв. Но вернемся к нашему вопросу. Так вот, как вы знаете, у нас двое детей, а сон, к сожалению, в ближайший месяц или даже два не сможет быть дома». «Вы хотите, чтобы я позаботилась о ваших детях?» «Да, да, именно так. Увы, но я на кухне абсолютно не умеха. А вы, как я слышал, неплохо готовите». «Ну что вы, я пока только учусь». «Не стоит скромничать. У вас хорошие рекомендации». «Спасибо». «Да, так вот, я готов взять вас на работу в качестве домработницы с полным пакетом оплаты. К тому же это очень удобно для нас обоих. Как я узнал, вы живете всего в одном квартале от нас». «Я знаю», — с явной улыбкой раздалось в ответ. «Да, конечно, вы же все-таки знакомы с Сонг. Да, так вот, вы согласны?» «Конечно. Буду рада помочь вам и вашим детям». «Отлично. Так когда вы сможете приступить?» «А, когда надо». «К сожалению, несмотря на выходные, мне пришлось поехать на работу, так что если вы сможете начать прямо сегодня, я буду очень благодарен». «Думаю, я смогу, но только после трех часов дня». «После трех?» «Да». «Хорошо. Жаль, конечно, что раньше вы не можете, но что поделать? Придется моим заказать сейчас пиццу». «Пицца — это очень вредная еда для детей», — укоризненно произнес женский голос. «Понимаю, но что поделать? А вы точно раньше не сможете». — Увы, но мне нужно сегодня съездить в больницу. — В больницу? У вас в семье что-то случилось? — Ничего страшного, не стоит беспокоиться. — Простите, если лезу не в свое дело, но я тут случайно увидел ваше объявление о продаже дома. Это никак не связано с кем-то из вашей семьи. Может, я могу помочь? — Ну что вы, спасибо, но думаю, вряд ли. Разве что захотите купить наш дом? Грустно вздохнули в ответ. — Продажа дома, смена работы. Простите, но я вынужден все же спросить. «У вас кто-то из семьи попал в больницу с серьезными травмами?» «Дочка». Неуверенно и с тяжелым вздохом произнесла Вера. «У нее проблемы с сердцем. Нужна трансплантация органа. Как вы понимаете, это очень дорогая операция. Вот нам и приходится продавать дом». «Ясно. А как срочно вам нужны деньги?» «Очень срочно», — с потаенной надеждой произнесла Вера. «Врачи даже были вынуждены погрузить Риту в искусственную кому». О, «А сколько всего нужно денег?» «240 тысяч». Хохинов или евро?» «Евро». «Серьезная сумма, но я думаю, что знаю, как вам помочь». «Помочь?» а растерянно произнесли в ответ. «Да, я, конечно, не обладаю такой суммой, но моя работа вполне может помочь вам решить эту проблему. Возможно, вы знаете, что я работаю в банке». «Что-то слышала, но как это может помочь?» «Вы не поверите, но очень легко». Дело в том, что у нас есть благотворительный фонд, совмещенный с кредитной линией. Это, конечно, не означает, что банк даст вам деньги просто так, но выдать беспроцентный кредит на 10 лет под залог вашей недвижимости вполне возможно. Простите, господин Рогов, но я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. О, не стоит беспокоиться. Я сейчас все поясню. Если вкратце, то банк может выдать вам 250 тысяч евро кредита под залог вашего дома на 10 лет. «Но так как это благотворительная кредитная линия, то деньги вы получите без начисления процентов и комиссии. То есть возьмете 250 тысяч и столько же должны будете вернуть в течение 10 лет. Вас устроит такой вариант?» «Да, конечно. Что нужно сделать?» Ошеломленно и радостно раздалось в ответ. «Ничего особенного. Просто приехать в банк. Можно даже сегодня. Наш ультрабанк работает без выходных. Там я вас встречу и проведу в нужный отдел». Потом все оформим, и уже через час у вас будут деньги». «Я могу приехать прямо сейчас». «Да, но...» «Но...» «Есть еще одно условие». «Какое?» «Ну, как вы понимаете, эта линия кредитов дается не просто так. Мне, конечно, не очень удобно это говорить, но, увы, по-другому не выйдет. В общем, вам придется принять участие в нескольких ТВ-шоу и сняться в рекламе банка. Я понимаю, что эти условия...» «Я согласна!» Категорично перебила Вера. «Ну, раз так, то жду вас в банке. Когда вы сможете приехать?» «Ах, да. Центральный офис нашего банка находится на улице Хальтера, 27». «В течение получаса я буду у вас. Можно?» «Нужно. Приезжайте, буду вас ждать. И да. Если дом оформлен на вас и мужа, то приехать нужно вам обоим с документами на дом и вашими. Ну, проходной просто скажете мои имя и фамилию, а дальше вас проводят». «Хорошо. И спасибо вам огромное!» «Ну что вы, я же еще ничего не сделал. К тому же это ведь не подарок, а кредит. Да еще и дополнительная нагрузка». «И все же мы с мужем благодарны вам». «Это всего лишь деньги. Главное, чтобы вашей дочке стало лучше. Да и, кстати, раз уж вы приедете ко мне, то на месте заключим договор найма вас на работу». «Хорошо, и еще раз спасибо». «Все, жду вас в офисе». Положив трубку, я задумчиво посмотрел на экран. На нем сорокалетняя, до сих пор хорошо выглядящая, миловидная девушка прыгала от счастья на месте, при этом что-то пытаясь рассказать недоумя настоящему ряда мужу. Как же мало для счастья нужно людям, попавшим в беду. Для меня это мелочь, а вот для них огромная надежда. Но это они еще пока не знали, что в итоге с их дочкой все будет в порядке. Более того, пересадка сердца по сути не нужна. Но вот об этом я уже говорить им не стану, иначе весь план полетит в унитаз. Примерно часа через два они смогут оплатить счет больницы, потом еще часа три уйдет на операцию, и уже завтра утром Рита придет в себя практически полностью здоровым человеком. Правда, не из-за того, что у нее будет новое сердце, потому что Аматерасу окажется душой в теле девочки. Именно сила богини моментально возьмет под контроль организм девочки и инстинктивно приведет его в порядок. В основном, благодаря тому, что фея, бывшая хищница, станет снова адекватно и нормальной. А значит, сможет контролировать состояние здоровья Риты. Вот только связи с хозяйкой у нее уже не будет. Эту проблему мне предстояло решить сегодня ночью. Нужно будет временно заблокировать фею, или точнее усыпить. А то еще начнет влиять на разум девочки и тем самым восстановит Аматерасу. Чего я, естественно, допустить не мог. Мог ли я помочь Рите просто так? Мог. Ну зачем? Да, я по сути являюсь тайным владельцем банка и не только его. Мне принадлежит проличное количество мировых компаний. 250 тысяч евро по сути копейки. Но, как говорится, копейка рубль бережет. Всем страдающим в мире я в принципе могу помочь. Особенно в качестве бога этой планеты. Но смысла в этом ноль. Уже проходили. Люди удивительное создание. Стоит им хоть раз помочь, как они тут же стремятся сесть на шею и свесить ноги. Но и это еще не все. Отдельные индивидуумы начинают загревать под себя особенно усердно, тем самым порождая конфликты, а затем и войны. Можно, конечно, решить и эту проблему, но тогда мир станет таким же, как и у демонов, благополучным, но при этом под моей жесткой тиранией. Нужно ли мне это? Нет. Предпочитаю смотреть на развитие свободной цивилизации. Хотя именно в данном случае я не мог безвозмездно помочь совершенно по другим причинам. Для моего плана нужно, чтобы родители Риты были, во-первых, обязаны мне. Во-вторых, остались должны кучу денег банку и тем самым стремились как можно больше работать. Ну и в-третьих, сама Рита подсознательно стала бы относиться к моей семье благожелательно и с благодарностью. Маленький шаг в большое будущее. Ну а дальше, потихоньку не спеша, я буду влиять на девочку в сторону нашего сближения». В итоге, когда она осознает объем своей силы и возможностей, а также, наконец, полностью восстановит память, я получу надежного союзника. Ну, а пока мой аватар, я как-никак официально числился начальником отдела информационной безопасности банка, ждал встречи с Верой и ее мужем Анатолием, мне предстояло решить еще несколько дополнительных вопросов до того, как на планете появятся гости. И первый вопрос – это звонок дочери. Нужно развернуть ситуацию в правильное русло К сожалению, без подсказок со стороны молодежь мало что способна понять и прийти к правильным решениям Так что этот вопрос придется проконтролировать лично Причем не только молодежь отличалась тугоумием Совет местных магов тоже не отличается быстротой реакции Так что придется мне экстренно подтолкнуть ребяток в нужную сторону А то ведь профукают вторжение И мы получим в итоге кучу трупов среди местного населения И это несмотря на то, что 95% всех гостей я уберу с планеты сам. Да, работа — непочатый край. Но сначала звонок. Алло!» — сонно протянула в трубку Света. «Одиннадцать часов на улице, она спит. Эх, молодежь, молодежь! Привет, солнышко!» — невольно улыбнувшись, произнес я. «Я бы сейчас с огромным удовольствием разбудил бы ее лично. Светик, когда Сонна такая милая и нежная!» Так и хочется обнять и затискать. Эх, беда-печаль. Придется удовлетвориться воображением и телефонным разговором. Я так себе и видел, как на заспанной мордочке появляется эмоция недоумения. Ведь сегодня выходной, а я звоню по телефону, и явно не просто так. — Пап, что случилось? Недоумение прибавилось, и, кажется, Светик начала просыпаться. Ничего особенного. Натянуто улыбнулся я, радуясь тому, что меня не видит дочка. «Я мог обманывать кого угодно. Даже Сонг я не все говорил, иногда намеренно опуская некоторые детали и подробности. И ничего, никаких угрызений совести не испытывал. Вот только, когда обманывал собственную дочь, это совершенно другое. Как будто плевал в собственную душу. Хотелось бы избавиться от всех тайн и честно все рассказать, но, увы, нельзя. Правда принесет только проблемы и лишит ее спокойной жизни». «Будь богом, это не только ответственность и куча силы, но еще и огромный соблазн. Можно легко ощутить себя выше, чем остальные, начать относиться к окружающим людям как к нишам или еще хуже. И, к сожалению, подобных примеров хоть отбавляй. Так что пока лучше оставить все как есть. Сила должна сама проснуться в тот момент, когда разумный к ней готов». «Эм, ты что, не дома?» — Удивился Светик. «Да». «Маму срочно вызвали в командировку, и я с утра отвез ее в аэропорт. Ну, а потом позвонили с работы». «Блин!» Печально протянула дочка. «Это что, мне теперь кормить того болтуса? Мама хоть оставила что-нибудь покушать?» «Нет, и еще раз нет». Улыбаясь, опечалил я дочу окончательно. Но «Ничего страшного, закажи пиццу». «Ты что хочешь, чтобы я превратилась в корову? Ты в курсе, сколько в этой твоей пицце калорий?» Недовольно буркнули мне в ответ. — Да? Странно. То есть сегодня вечером на вечеринке у подруги ты будешь есть только полезную натуральную еду? — с иронией спросил я. — Ну, как бы там это там, а здесь это здесь. — Вот тогда и не спорь. Закажите пиццу. — А на обед тоже пиццу будем есть? — расстроенно спросила она. — Нет. Примерно в четыре часа приедет Вера Сергеевна и покормит вас нормально. — Вера Сергеевна? Это кто еще? — «Я нанял на работу домработницу. И да, ты ее, возможно, знаешь». «Знаю». «Именно. Это мама Ариты Шульгиной. Девочки, что учатся в одном классе Сакира. Помнишь такую?» <свист> «Что-то такое припоминаю». «Так и видел, как хмурится лобику дочки». «Это не та, что попала в больницу из-за сердца». «Именно она», — непроизвольно кивнул я. «Сейчас бедняжка в коме, но сегодня ей, скорее всего, сделают операцию, так что, думаю, все обойдется хорошо». Но если будут делать операцию, то как тогда Вера Сергеевна сможет прийти? Солнышко. Операцию будут делать вечером, так что она убедила меня в том, что все успеет. Ну ладно, хорошо, если так. Да, и еще кое-что, изобразил я, неуверенность в голосе. У меня такое впечатление, что Акира ни разу не навестил бедную девочку. Это очень некультурно с его стороны. Ты так не думаешь? Тоже мне удивил, фыркнула презрительно светик. — Этот нахлебничек только и может, что сутками играть за компом или с друзьями, такими же оболтусами, как он сам, таскаться по улице. — Мне кажется, что ты сама не сильно далеко ушла от брата. Поддел я ее в ответ. У него игры, у тебя соцсети. У него друзья, у тебя подруги. В чем разница? Или хочешь сказать, что ты с девочками организовали поход в больницу? Ну или хотя бы узнали у родителей Риты, может, чем нужно помочь? Или, может, вы забыли, что ее старшая сестра учится с тобой вместе на одном потоке института? «Вы хоть с Викторией поговорили насчет ее сестры? Проявили элементарное сочувствие?» «Ой, вот не начинай, а! Мы все помним. И вот как раз завтра и собирались ее навестить». Попыталась съехать с темы и отмазаться дочка. Правда, попытка так себе. «Вот и отлично. Как раз и обсудишь ваш поход с Верой Сергеевной. Договорились?» «Да», — уныло протянула она. «А Кира тоже попинай. А то я не хочу, чтобы в школе и институте решили, что мои дети бессовестные и безразличные снобы». — укоризненно произнес я. — Хорошо. Тяжело вздохнула она в ответ. — Все, тогда целую люблю тебя. До встречи. — И я тебе тоже, пап. Обреченно попрощалась доча. Оборвав соединение, я перестал улыбаться и, став серьезным, активировал связь с главой совета магов. Пришла пора пинать еще одних лентяев. Пока шло соединение, я размышлял над поступком своих детей. — Как-то неправильно мы их воспитывали. Я вот бы так не смог. Одноклассница с тяжелой болезнью в больнице, а ее так никто и не навестил из учеников школы. Куда только смотрел их школьный совет. Впрочем, в институте не лучше. У одной из учениц младшая сестра в коме, а всем словно наплевать. Да, не та пошла молодежь, совсем не та. Разбаловал их интернет, или, точнее, даже испортил. Может, вырубить его к чертовой матери? Не, нельзя, но хочется. Наконец, на той стороне трубки ответили. А дальше еще 10 минут пояснений, но уже в качестве одного из жрецов, бога Максимилиана, то есть меня самого. В общем, обрисовал ситуацию и решение, что вроде как божьим откровением снизошли на меня сегодня ночью. А так как с посланием бога, то есть меня, шутки плохи, то уже через 10 минут весь совет магов будет поднят на ноги, и не только они. Боевая тревога очень скоро зазвенит на всех военных базах планеты. Вторжение пришельцев это серьезно. Особенно, когда о нем предупредил сам Бог. Заодно и репутация у меня вырастет. Главное, отобразить эпичную драку между мной и пришельцами где-то в космосе. Думаю, соседняя планета подойдет. И местные смогут все разглядеть, и я вроде как не буду бездельничать, пока доблестные маги защищают мир от тварей, что смогли прорваться сквозь щит Бога. Так, с этим закончили. У меня осталось целых пять минут до вторжения. Вот это я молодец! Справился на целых две минуты быстрее, чем планировал. Такс, ну что ж, пора приступать к основному блюду. Все силы расставлены, заклинания запущены, ну а я сам перемещаюсь на соседнюю планету Кимур. И да, соседнюю планету назвали в честь бога Кима. Хотя лично мне название Кимур не так уж и нравилось, но вроде как сам Ким особо не возражал. Суффикс «ур», кстати говоря, имел древнее значение божественной силы. А вот раньше, до того, как мы явились в этом мире в качестве богов, планета называлась так же, как и в моем прошлом, Марс. Но так как делиться энергией веры с Марсом я не собирался, то планету пришлось переименовать. И не только ее. Многие названия теперь звучали по-другому.